Среди иных дел дворяне были призваны помогать правительству в патерналистском контроле над крестьянством. В 1889 году была создана должность земельного капитана. Эти земельные капитаны были местными чиновниками, назначаемыми правительством, из рядов землевладельческого дворянства для осуществления административной власти и даже до некоторой степени для осуществления судебной власти над крестьянами в сельских районах. Поддержка православия выразилась в политике преследования религиозных инакомыслящих, так называемых «староверов» и «сектантов». Староверы были группы, отколовшиеся от греко-православной церкви во второй половине XVII века. Они отличались от официальной церкви только по вопросу ритуала. С другой стороны, сектанты, подобные Духоборам и Малаканам, следовали религиозным учениям, которые были, по сути, отличны от доктрины греко-православной церкви. Некоторым из них практически было отказано в легальном статусе и они соответственно были загнаны в подполье. Положение католиков и лютеран, наиболее многочисленной протестантской деноминации в России, было значительно лучше. Они легально признавались как законные религиозные организации, имевшие особую церковную организацию и собственность. Но даже и они подвергались дискриминации. Попытка обращения грек-православного верующего в католицизм или лютеранство была наказуемым по закону деянием, в то время как преступлением считалось также мешать католику или лютеранину перейти в православие. В случае смешанных браков дети автоматически становились православными, безотносительно к пожеланиям их родителей. Политика правительства по поддержке греко-православной церкви нашла параллель в отношении к национальным меньшинствам. Здесь присутствовал лозунг «Россия для истинно русских». Те, кто, предположительно, были по происхождению чистыми великороссами, должны были обладать преимуществами над белорусами и украинцами, не говоря уже о представителях чуждых рас. В пограничных районах русификация стала обычной практикой. Предпринимались попытки заставить нерусских обитателей этих регионов отказаться от своих собственных национальных традиций и признать превосходство русской культуры. Эта политика проводилась с особым рвением по отношению к полякам, которые потеряли после подавления восстания 1863 года последние остатки своей былой автономии. Даже немецкие бароны балтийских провинций, которые многие поколения были лояльными, подданными русской монархии, теперь также подверглись дискриминации, хотя и в несколько более мягкой форме. Однако среди всех наиболее пострадали евреи. С начала XIX века большинство их жило в границах определенной территории, известной как «еврейская черта оседлости». При Александре III границы черты были сужены, и было усилено запрещение на проживание за пределами черты. Гражданские права евреев были подвергнуты многим неприятным для них ограничениям, и лишь ограниченное число еврейской молодежи имело разрешение на учебу в школах и университетах. С исторической точки зрения, реакционная политика Александра Третьего представляла собою безнадежный анахронизм. Она была попыткой реставрировать прошлое, которое умерло и не подлежало возрождению. Опора правительственной политики на альянс самодержавия и дворянства упускала из виду общую тенденцию русской социальной эволюции после освобождения. С отменой крепостного права, базис власти —